Часть вторая. Появление авраамического монотеизма. «Ибо кто на небесах сравнится с Господом, то между сынами Божиими уподобится Господу. Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его». Псалтырь, глава 88, стих 7-8. Нет иного Бога кроме меня Бога праведного и спасающего нет и над кроме меня ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли ибо я Бог и нет иного мною клянусь из уст моих исходит правда слово неизменное что предо мною преклонится всякое колено «Мною будет клясться всякий язык». Исайя, глава 45, стих 21-23. Глава 5. Политеизм. Религия древнего Израиля. В еврейской Библии, той, которую христиане называют Ветхим Заветом, сохранилось упоминание о знаменательном событии, случившемся с пророком Ильей Абрамом на горе Синай. Бог повелел ему встать там и ждать встречи с Божественным. Затем поднялся большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающие скалы перед Господом, но не в ветре, Господь. После ветра — землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения — огонь, но не в огне, Господь после огня винье тихого ветра последние несколько слов винье тихого ветра иногда переводят как негромкий голос так или иначе суть ясна еврейский бог Яхве при всех атмосферных явлениях окружающих его неуловим а этот эпизод из третьей книги царств часто ссылаются как на важную веху в истории религии. В первобытном политеизме силы природы подчинены богам или условно отождествляются с ними. Но в монотеизме, который формировался на Ближнем Востоке, дистанция между природой и божественным увеличилась. В отличие от языческих богов Яхве, Присутствовал не только в любой из сил природы, но и во всём остальном, писала Карен Армстронг в своей книге История бога о кульминации в впечатлении Илии. Самый известный из языческих богов Библии Ваал Бал, которому поклонялись нищадно осмеенные жители земли ханаанской, А порой и впавшие в заблуждение израильтяне, сбившиеся с пути поклонения Яхве, как богу плодородия, Ваала иногда называли повелителем дождя и росы. В отличие от него Яхве не повелевал ничем конкретным, но при этом властвовал над всем. Он был единственным источником сил природы но не опускался до мелочной опеки, действуя как председатель правления и в то же время как исполнительный директор. Богов такого рода часто называют более современными, нежели языческие подобные Валу, более совместимыми с научным мировоззрением. В конце концов, поиски механистических законов природы не имели смысла, Если, как верили язычники во времена Илии, природу одушевляли разнообразные боги, настроения которых постоянно менялись. Для научных принципов оставалось больше места, если бог был всего один, восседающий где-то над схваткой, способный в отдельных случаях вмешаться, но как правило, находящийся выше вселенной, который действует по постоянным законам. «трансцендентный». Вот термин, которым одни специалисты пользуются при описании этого бога, в то время как другие предпочитают выражение «отчужденный» и «сокрытый». Во всяком случае, этот бог, менее очевидный, чем языческий, был более могущественным. Как писал библеист Ехесхель Кауфман, «в В своём фундаментальном восьмитомном труде История израильской веры Яхве не живёт в процессах природы, он ими управляет. Кауфман, работавший в середине XX века, воспринимал эту и другие характерные черты Яхве как свидетельство того, что характер иудейского бога был скорее революционным, чем эволюционным. Учёные отвергали идею, согласно которой израильская религия была естественным продуктом религиозной атмосферы на Ближнем Востоке. Скорее религия Яхве являлась подлинным творением израильского народа. Она радикально отличалась от любой веры, когда-либо известной языческому миру. Мы еще вернемся к вопросу о том, действительно ли Яхве обрел форму в столь поразительной изоляции, и действительно ли это произошло так давно, как утверждают Хауфман и другие традиционалисты. А пока важно подчеркнуть, каким бы современным ни был этот трансцендентный бог, Яхве времен Ильи еще не обладал свойством, которые многие называли бы нынешней нравственной восприимчивостью. Например, он не отличался терпимостью к альтернативной теологии. В эпизоде из третьей книги Царств Бог голосом подобным веянию тихого ветра разъясняет Илии, как умертвить всех приверженцев Ваала в округе Затем в следующей главе, после того, как сирийяне усомнились во власти иудейского бога, Яхве противопоставляет их сомнениям 127.000 поражённых сирийан. Даже если этот бог говорит не громко, палка у него увесистая. Безусловно, это распространённая претензия к монотеизму, возникшему на Ближнем Востоке заключается в том, что его теология породила воинствующую нетерпимость, кое кто даже считает её неотъемлемым свойством монотеизма, в то время как политеизм оставляет простор для признания богов других народов. У ревностных монотеистов, согласно этим обвинениям, аллергия на мирное сосуществование. Если это верно, то чрезвычайно плачевно. Христиане и мусульмане, подобно иудеям, прослеживают происхождение своего бога до того самого бога, который, согласно Библии, явился Аврааму во втором тысячелетии до нашей эры. У всех трех авраамических религий насчитывается более трех миллиардов приверженцев, чуть больше половины населения планеты. И хотя все три группы претендуют на одно и то же родословие своего бога, представители каждой из них не всегда считают представителей остальных поклоняющимися тому же самому богу. Эти представления, по-видимому, способствовали известной доле конфликтов Яхве против Яхве крестовые походы, джихады и тому подобное, которые лишь подкрепили репутацию авраамического монотеизма как воинствующего и нетерпимого. Но так ли это? Действительно ли склонность к насилию присуща авраамическому богу? Есть ли в этом боге или в монотеизме в целом что-то такое? Что веками благопоястивало кровопролитию? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего надо выяснить, как формировался характер авраамического бога. Можно возразить, что это задача невыполнима. Если вы, как и я, выросли, приобретая представления о священном писании в воскресной школе, значит, привыкли думать, что Бог вообще не формировался. Он изначально был полностью сформирован и придал форму всему остальному. По крайней мере, так гласит Библия. Более того, авторитетные специалисты, в том числе Ехескель Кауфман и те, на кого он оказал влияние, изучили Библию и пришли к столь же поразительному выводу о рождении Яхве. Однако на самом деле библейская история выглядит иначе, по крайней мере, если рассматривать её целиком. Тем, кто внимательно читает еврейскую Библию, она повествует о боге в состоянии эволюции, о боге, характер которого кардинально меняется с начала до конца изложения. Если же вы хотите выяснить, как разворачивается сюжет этой истории, то столкнётесь с проблемой Нельзя просто начать чтение с первой главы Бытия и мало-помалу продвигаться дальше в ожидании, что Бог будет эволюционировать. Первая глава книги Бытия, почти наверняка, написана позднее второй главы, причём другим автором. Еврейская Библия обретала форму постепенно, в течение долгих веков, и порядок, в котором были написаны её тексты, не соответствует порядку, в котором они расставлены ныне. К счастью, библеистика в некоторых случаях дает нам достаточно полное представление о том, как следуют друг за другом тексты. Эти сведения о порядке появления – своего рода ключ к шифру, который дает нам возможность увидеть в противном случае скрытый процесс развития Бога. Между тем, археология дополнила этот ключ эффективными интерпретационными инструментами. В начале 20 века один сирийский крестьянин во время пахоты обнаружил руины древнего ханаанского города Угарит, поставив перед собой задачу изучить угаритский язык. Учёные приступили к раскопкам в поисках угаритских текстов. Эти тексты наряду с другими следами ханаанской культуры были обнаружены сравнительно недавно. Они позволили составить представление о том, отсутствия чего бросается в глаза в древнееврейских писаниях. Как выглядело происходящее с точки зрения жителей Ханаана, поклоняющихся Ваалу? А в последние несколько десятилетий археологи получили возможность проверить историю в том виде, в каком она изложена в Библии. Раскопки на территории Израиля пролили свет на его историю, иногда в ущерб библейскому изложению. Если обобщить всё это, прочтение ханаанских текстов, выборочную расшифровку библейских Новые сведения археологов об истории Израиля нам предстанет совершенно новый образ авраамического бога. Этот образ с одной стороны снимает с авраамического монотеизма самые тяжкие обвинения, а с другой оспаривает стандартную основу монотеистической веры. Авраамический бог представлен здесь зачастую В нелесном виде вместе с тем мы видим, как он достигал зрелости и находим все основания надеяться на дальнейшее развитие. И, конечно, этот образ радикально отличается от того, который принято рисовать в средней статистической синагоге, церкви или мечети. Бог воплотил прежде всего Хотя я хвой ощутился в отдалении, далёкий, даже трансцендентный Бог, чьё присутствие почти незаметно, он вовсе не тот Бог, который фигурирует в древнейших писаниях, в фрагментах Библии, восходящих к последним векам 2000-летия до нашей эры. В сущности ещё в первом тысячелетии до нашей эры, когда форму обрела почти вся, если не вся книга Бытия, Бог принимал деятельное участие в происходящем. Он лично насадил рай в Эдеме, он сделал одежды кожаные, чтобы одеть Адама и Еву. А если бы он бесплотный находился где-то над планетой, всё перечисленное ему не понадобилось бы. Усив запретного плода Адам и Ева, согласно Бытию, услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Выбранная стратегия игра в прятки выглядит наивно, будучи применённой против всеведущего Бога, известного нам сегодня. Но в то время он, скорее всего, ещё не был всеведущим, ибо воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: "Где ты?" Словом, в этот момент Яхве поразительно похож на примитивных богов из сообществ охотников-собирателей и вождеств. Поразительно человечный, не лишённый, конечно, сверхъестественных, но не безграничных возможностей. Может показаться странным, что бог, создавший всю вселенную, ограничен в своих возможностях. Однако неясно, действительно ли вселенную сотворил именно Бог ходящий в раю. Да, он создал небо и землю, создал людей из праха. Но фрагмент с сотворением звёзд, луны и солнца и самого света, фрагмент из первой главы Бытия, по-видимому, был добавлен позднее. А в начале, насколько мы можем судить, Яхве ещё не являлся космическим творцом обратившись к стихам, которые большинство исследователей считает древнейшими фрагментами Библии, мы не встретим в них упоминания о сотворении Богом чего-либо. Видимо, ему интереснее разрушать. Он прежде всего бог воин. В эпизоде, который кое-кто считает самым древним из всех, Исход, 15-я глава, Яхве восхваляюсь за то, что он вергнул египетское войско в Чёрное море. Этот фрагмент начинается словами: Пою Господу, ибо он высоко превознёсся, коня и всадника его вернул в море. Господь муж брани. Если в начале своего существования Яхве был богом-воином, а не исполнительным директором, и тем более не председателем правления. Кто же управлял вселенной? Видимо, в ответе должны упоминаться другие боги. В то время ещё преобладал политеизм. Речь здесь не о том, что некоторые израильтяне поклонялись другим богам, отличным от Яхве. Это давным-давно стало ясно даже тем, кто читает Библию лишь изредка. Во многих случаях линию библейских сюжетов можно изложить следующим образом. Израильтяне попались на крючок к другим богам. Яхве покарал их. Израильтяне исправились, но лишь для того, чтобы снова изменить Яхве быть наказанными и так далее. Скорее речь о том, что даже израильтяне, которые не поклонялись другим богам, кроме Яхве, Тем не менее верили в их существование. Древние заверения в преданности Яхве не называют его единственным богом, только лучшим для изрыльтян, тем, кому следует поклоняться. В древнем гимне Яхве мужу брани ставится вопрос: "Кто как ты, Господи, между богами?" И действительно, В Библии иногда, как ни в чем не бывало, упоминаются другие боги. Например, в книге чисел, где говорится о победе над Моавитянами, упоминается, что по вине их бога Хамоса разбежались сыновья его, и дочери его сделались пленницами. А когда в Библии не упоминается о существовании других богов, Это существование может просто подразумеваться. Священное Писание предупреждает израильтян, чтобы они не служили другим богам и не поклонялись им, не то возгорится на вас гнев Господень. Разве стали бы авторы Библии и здесь, и в других отрывках отговаривать от служения другим богам, если бы этих богов даже не существовало? Разве называл бы себя Яхве богом-ревнителем, если бы ему было не к кому ревновать? По-видимому, сам бог в начале своего существования не был монотеистом. Даже самое известное из требований бога «Да не будет у тебя других богов перед лицем моим!» как он выражается в Исходе, едва ли исключает существование прочих богов. Иначе говоря, до того, как израильская религия стала отрицать существование любых других богов кроме Яхво, она прошла этап признания их существования, но осуждала поклонение им, по крайней мере, со стороны израильтян. А если хамусу хотели поклоняться моавитяне, это их дело. Строго говоря, израильская религия достигла монотеизма только после периода монолатрии, исключительного поклонения одному богу, при котором не отрицается существование других. С этим соглашается большинство библеистов, в том числе верующие иудеи и христиане. Но ситуация становится менее однозначной, если предположить, что в течение длительного периода даже монолатрия была слишком сильным словом для господствующего израильского учения. В то время далеко не все боги, отличающиеся от Яхве, считались чуждым олицетворением зла, а Яхве занимал уютное место в израильском пантеоне, действуя наряду с другими богами. Внимательно читая Писание, вы наверняка заметите отсылки к этому времени. Общеизвестны библейские слова, что Бог сотворил человека по образу своему. Но это не слова Яхве. Тогда же в предыдущем стихе цитирует самого Яхве. Он говорит: "Сотворим человека по образу нашему по подобию". А потом, когда Адам вкусил запретного плода, Яхве объявляет: «Вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. Когда люди начинают строить Вавилонскую башню высотой до неба, а Яхва выбирает упреждающее вмешательство, он говорит, «Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого». «Один из нас? То такие эти мы!» Если обратиться с этим вопросом к какому-нибудь иудейскому или христианскому священнику, можно услышать в ответ: "Ангелы или небесное воинство, армия Бога". Иными словами, Яхве могли сопровождать другие существа, сверхъестественные, но не причисленные к богам. Библия утверждает обратное. В ней содержится несколько упоминаний о совете богов, над которым на престоле восседает бог, а остальные места, по-видимому, заняты вовсе не ангелами. В Псалтыри, в Псалме 81 сказано: "Бог стал в сомне богов, среди богов произнёс суд". И сам бог несколькими стихами далее обращаясь к остальным составляющим этот сонм говорит: "Вы боги". Многие библейские упоминания о существовании разных богов в том или ином смысле поразительны. Ибо хотя Библия составлялась на протяжении многих веков, её древнейшие фрагменты прошли через руки редакторов последующих времён, решавших, какие книги и стихи сохранить, а какие изъять. И явно были предубеждены против политеизма. Так что намёки на израильский политеизм, сохранившиеся в Библии, являются, вероятно, как предположил исследователь Марк Смит в книге Истоки библейского монотеизма, лишь верхушкой айсберга. Как же выглядел этот айсберг? Полномасштабный политеизм древнего Израиля. Так именно он и ставил, уступив место монотеизму, оказавшему столь заметное влияние на мир. Пришло время обратиться к археологии. В минувшем веке артефакты, найденные в Святой земле, внесли ясность в библейскую историю. По сути дела, внесли ясность это эвфемизм. История в библейском изложении в некоторых случаях была перечеркнута фактами, почерпнутыми из земли. Отрытые библейские предания. Стандартная библейская версия древней истории Израиля проста. Израильтяне спаслись из египетского плена и рабства, скитались по пустыне и наконец прибыли в землю обетованную Ханан. Местные жители Хананеи Нечестивый, обреченный народ, не имеющий отношения к правильной теологии и, следовательно, к истории. Израильтянин Агрянов завоевывают с помощью Яхве город Иерихон, а затем поступают таким же образом с другими хананейскими городами. Для хананеев это уже слишком. Как сказано в книге Иисуса Новина, И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места и землю лежащую у гор, и всех царей их, никого не оставил, кто уцелел бы. И всё дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев. Такой сценарий в точности соответствует взглядам их Эскеля Кауфмана и других учёных отказывающих израильской религии в органическом процессе развития в соответствии с местными условиями. Чем непреклоннее и стремительнее завоевание Израилем Ханаана, тем меньше шансов сохранить местную культуру. Поначалу современная археология была вроде бы на стороне Кауфмана. Его современник Уильям Фокс ил Олбрайт которого иногда называют основателем библейской археологии, именно так и полагал. В своей книге От каменного века до христианства, опубликованной в 1940 году, он писал, что артефакты, найденные при раскопках в Святой земле, отчётливо свидетельствуют: израильтяне пришли в Ханаан из Египта и Не теряя времени, продолжали разрушать и захватывать хананейские города по всей стране, быстро заменяя местное язычество принципиально иным их веизмом. С точки зрения Олбрейта это было хорошо, потому что в противном случае хананейское язычество почти неизбежно подавило бы ехвистские нормы до состояния, в котором восстановление невозможно. Вместо этого кананеев с их разнузданным поклонением природе, культом благородий в виде змеевидных символов и чувственной наготы с их чудовищной мифологией сменились израильян с его пасторальной простотой и чистотой жизни, с возвышенным монотеизмом и строгим нравственным кодексом. Наличие местного эволюционного влияния Олбред допускал в большей мере, чем Кауфман. Тем не менее, он подчёркивал, что раскопки подтверждают гипотезу внезапного перехода от хананейской культуры в том виде, в каком её впервые увидели израильтяне, к культуре, созданной ими в Палестине ближе к концу II тысячелетия до нашей эры. Олбрид был набожным христианином, а Кауфман набожным иудеем. Возможно, эти факты связаны с их взглядами на израильскую историю. Так или иначе, теперь этим взглядам недостаёт обоснованности. Последние десятилетия археологических исследований, в том числе мучительно медленных раскопок различных городов, предположительно завоеванных израильтянами, Так и не выявили признаков насильственного захвата. Не нашлось даже существенных свидетельств более медленного и мирного притока пустынных странников и постепенного вытеснения хананеев израильтянами. По сути дела, создаётся всё более отчётливое впечатление, что израильтяне и были хананеями. Археологи и библиисты яростно оспаривают это, но, как заметил один из них, Уильям Дэр, по одному вопросу они уже пришли к согласию. Израильтяне, первыми обосновавшиеся в нагорьях Ханаана, были не захватчиками-чужестранцами, а преимущественно выходцами откуда-то из ханаанского сообщества. Остаётся ответить лишь на один вопрос: Откуда именно из Ханаана? Вероятно, самая интригующая теория превращения хананеев в израильтян исходит от археолога и иконоборца Израиля Финкельштейна, участвовавшего в раскопках многих мест Святой земли. В его теории сохраняется библейское представление о том, что из кочевников скотоводов Израильтяне превратились в оседлых земледельцев. Но от остальных библейских подробностей не остаётся ровным счётом ничего. Фингельштейн указывает, что в 12 веке до нашей эры, при смене бронзового века железным, по всему Ближнему Востоку наблюдался политический и экономический упадок и даже крах. Это не предвещало ничего хорошего для любых ханаанских кочевников-скотоводов, существующих в тесном симбиозе с привыкшими выменивать мясо на зерно земледельцами ханаанских деревень и городов. Решившись своих рынков сбыта, скотоводы, возможно, были вынуждены отказаться от кочевого образа жизни. А сесть и самостоятельно выращивать сельскохозяйственные культуры и в то же время по-прежнему держать скот в хаосе переходного периода отмечает Винкельштейн. Прежде безлюдной холмистой местности центрального Ханаана наблюдался волнообразный рост новых поселений. Эти поселения в плане имели овальную форму, ту самую, в которой ближневосточные вцеводы Из покол веков располагали свои шатры, а между ними, в подобие загона, наныш загоняли скот. Только в поселениях вместо шатров ставили простые дома, овнесённые стенами, и в отличие от кочевников-скотоводов, поселенцы располагали примитивными орудиями для обработки земли. Видимо, они быстро перешли от кочевой к оседлой жизни и начали выращивать не только скот, но и сельскохозяйственные культуры. В переходный период от Бронзового к Железному веку новые поселения возникали далеко за пределами земли, которая в конце концов стала Израилем, на территориях, которые в Библии называются Муав, Аммон и Едом. Но, как отмечает Финкельштейн, есть одно отличие. В израильских поселениях не обнаружено признаков разведения свиней. По крайней мере, в одной подробности Библия точна. Древним изрыльтянам было запрещено есть свинину. Это полоса деревень, где не разводили свиней, древнейшее археологическое свидетельство существования в Ханаане группы людей, которых можно назвать изрыльтянами. Значит, согласно теории Финкельштейна, ситуация была прямо противоположна описанной в Библии. Ближе к концу II тысячелетия до нашей эры в Ханаане действительно отмечался социальный упадок. Однако он был причиной появления израильтян, а не его результатом. А что касается Моисея, который вызволил евреев из рабства, массовый исход из Египта не наблюдалось. Ишет Финкельштейн. Теория Финкельштейна не получила всеобщего одобрения. Так некоторые исследователи считали, что древние израильтяне мигрировали в гористую местность из ханаанских деревень и городов, а не просто осели на земле, по которой долгое время кочевали. И даже если большинство древних израильтян вело свой род от хананеев, Они могли принять к себе изгнанников из Египта. Базовая модель Финкельштейна не исключает такой возможности. Тем не менее, теперь уже ясно, что история, изложенная в книге Иисуса Навина, о мгновенной замене ханаанской культуры израильской, не верна. Спустя долгое время после появления первых весомых свидетельств существования явных израильтян Контакты с культурой хананеев по-прежнему были повсеместными. Различные сведения, в том числе об отсутствии укреплений и вооружений в древних деревнях, говорят о том, что эти контакты зачастую были мирными. Собственно, одно из таких древних израильских поселений свидетельствует о культурной преемственности между ханааном и Израилем, которую Кауфман и Олбрайт свели до минимума. В этом поселении найден бронзовый бык, точно такой же, как идол хананеев, внушавший этовращение библейским приверженцам Яхве. Разумеется, ни для Кауфмана, ни для Олбрейта не стало бы новостью то, что израильтяне иногда поклонялись хананейским идолам. В Библии неоднократно упоминается о том, что именно так они и поступали и расплачивались за это. Но согласно распространённому толкованию библейских историй, эти эпизоды временное отступление от истинной веры, отклонение от монотеизма, которое предшествовало появлению древнейших израильских деревень, так как его принёс в Ханаан Моисей. И действительно, и Кауфман, и Олбрайт прослеживает историю монотеизма до времён Моисея, конца II тысячелетия до нашей эры. Но некоторые историки-библиисты в настоящее время сомневаются даже в существовании Моисея, и практически никто уже не верит в достоверность библейских преданий о нём. Они записаны по прошествии тысячелетий после того, Как произошли изложенные в них события, отредактированные ещё позднее в некоторых случаях монотеистами, предпочтительно готовыми скрыть их теологию, пользуясь высокими полномочиями, кем был Яхве до того, как стал Яхве. Следовательно, если рассуждать объективно, нет причин полагать, что пришествие израильского монотеизма произошло где-либо помимо Ханаана после столетий погружения в культуру хананеев. Нет причин сомневаться, что израильская религия это ни что иное, как естественный продукт местной культуры, несмотря на утверждения обратного Кауфмана и Олбрайта. Возможно даже, что Яхве, который в Библии тратит столько времени, сражаясь с ненавистными хананейскими богами, за преданность изорильтян, в начале своего существования был хананейским, а не привозным богом. Проверка этой эволюционной гипотезы, или, по крайней мере, первая из проверок, выяснение, проливает ли она свет на что-нибудь, помогает ли она понять туманные эпизоды истории Яхве. Если в этом свете изучить рассеянные и загадочные библейские намеки, то, что она не могла понять На происхождение Яхве покажутся ли они менее беспорядочными и более связанными? Ответ утвердительный. Обратимся к сонму богов, который не соответствует основной линии библейского учения. Тем не менее, не один раз появляется в Библии, как мы уже видели, такие разные древние государства, как Египет и Китай, моделировали свои пантеоны а крайне мере отчасти по образцу правительственных структур. А в Месопотамии имелось даже совещательное собрание богов совет. Учитывая близость Месопотамии к Ханаану, наличие подобного собрания было бы неудивительным и в древних ханаанских традициях. И действительно, именно его мы находим в Угарите, древнем городе на севере Ханаана. Переведённые тексты из которого Многое прояснили в израильской религии. Там в конце бронзового века и накануне рождения Израиля имеется совет богов. Бог, который чаще всего выступает в роли главы этого совета, бог по имени Эль-Илу, отмечен примечательным сходством с Яхве. Оба бога могучие, но чувствительные. Бога Эль воспринимали как быка и вместе с тем называли добрым и милосердным. Подобно ему, Яхве даже в раннем обличии Бога-воина был движим состраданием к изрыльтянам. Его милость снискал на народ сей, который ты избавил. Оба Бога являются в сновидениях, становятся покровителями тех, кто видит эти сны. Часто говорят устами пророков, оба боги-творцы и отцы. Эль был творцом всего живого и отцом людей. Как указывает Смит, Эль был божественным отцом парэкселенс. Логично, что буквальное значение угорицкого выражения, которым обозначался ханаанский божественный совет, совет Эль. Несколько более удивительно другое. Если вместо современных переводов в Библии обратиться к оригинальному тексту, к Псалтырь, Псалом 81, где Бог стал в сонме богов, то мы увидим фразу «адат-эль», что тоже можно перевести как «совет-эль». Да, и это лишь начало. Задавшись целью выяснить, что скрывается под словом «Бог» в некоторых текстах Библии, Мы обнаружим не Яхве, а слово на древнееврейском Эль. Поскольку ханаанский Эль появляется в исторических материалах раньше израильского бога Яхве, напрашивается вывод, что Яхве тем или иным образом возник из Эль, а может даже в начале своего существования представлял собой переименованную версию Эль. Существует причина противиться этому искушению, по крайней мере, поначалу. Древнееврейское слово Эль подобно нашему Бог. Оно может относиться как к божествам в целом, Гермес древнегреческий бог, так и к конкретному божеству, Богу с большой буквы. Разница в том, что древние иудеи не пользовались для пущей ясности верхним и нижним регистрами. Следовательно, нельзя сделать вывод, что всякий раз, когда мы видим, как на древнееврейском Бога называют Эль, его имя действительно Эль. Тем не менее, в Библии есть несколько отрывков, где слово Эль применительно к иудейскому Богу на самом деле выглядит уместно. Согласно книге Бытия, Иаков поставил там жертвенник и призвал имя Господа Бога Израилева. Эл-Эл-Охе-Израэль. -э Эти слова можно было бы перевести как «бог», «бог Израиля». Но если первое слово «бог» не написано с большой буквы, выражение практически не имеет смысла. С таким успехом жертвенник мог быть посвящен «божеству-божеству Израиля». Иначе говоря, первый бог должен быть конкретным богом, а конкретный бог по имени Эль, известный нам в этой части мира, в изглавле алтантeон севера ханаана в некоторых переводах бытия на английский слова эль -э лоха израиль без лишних колебаний переведены как эль бог израиля если и эта связь между религией израильтянами и эль недостаточно тесна обратитесь к самому слову израилев в древние времена имена часто давали под вдохновением свыше А имена, заканчивающиеся на Эль, как Израиль, обычно имели отношение к богу Эль. Особенно интригующе выглядит появление слова Эль в выражении Эль-Шаддай, переданном на английский как Бог всемогущий. Оказывается, всемогущий ошибка перевода. Хотя точное значение слова Шаддай остаётся туманным, Во всей видимости, оно относится к горам, а не к могуществу, но это уже другой разговор. А в нашем случае примечательно употребление этого имени в главе 6 книги Исхода. Во время одной из бесет Моисея с Богом Бог говорит: "Я Господь, Яхво. Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог всемогущий, Эль-Шаддай". А с именем Моим Господь Яхве не открылся им. Сам Яхве объявляет, что в начале существования его звали Эль. Разумеется, Яхве не уточняет, что начал жизнь как ханаанский бог Эль. В то время, когда он говорил, израильтяне в библейском изложении истории еще не добрались до Ханаана однако это предание могло войти в историческое повествование Израиля гораздо позднее описанных событий. А если современная библеистика и преподносит нам единственный урок, то он заключается в следующем. Библейские предания зачастую говорят о времени их создания больше, чем о времени, которое они якобы описывают. Так что же говорит исход глава шестая? А времени создания этого текста. Если уж творить историю своего бога, зачем пользоваться таким странным приёмом, упоминая, что раньше он был известен под другим именем? Гипотез хоть добавляй. Например, когда предпринимается попытка слить воедино две религиозные традиции, когда необходимо убедить две группы людей, одна из которых поклоняется богу по имени Яхве, А другая богу по имени Эль, что на самом деле они чтят одного и того же бога. Сторонники этой гипотезы иногда ссылаются на библейскую закономерность, известный акцент на который был сделан исследователем XIX века Юлием Вельгаузеном. Согласно документальной гипотезе Вельгаузена, ранние этапы библейского повествования от сотворения до времён Моисея Представлены в изложении преимущественно двух авторов или двух групп авторов-единомыслинников. Текст одной известен как Яхвист или источник J, другой как Элохист или источник E. В Элохисте иудейского бога называют Эль или Элохим. Отсюда и название. В Яхвисте он назван Яхве а обозначение буквой «Й» идет от написания «яхва» на немецком, в языке многих первопроходцев библеистики, в том числе и Вильгаузена. Документальная гипотеза предполагает, что в некий момент израильской истории действительно существовали две географически обособленные традиции, которые требовалось примирить. Для одной было характерно поклонение богу по имени Эль. Для другой поклонение богу по имени Яхве. Приверженцы этого сценария считают, что автор, авторы Яхвиста жили на юге, в той части Израиля, которая называлась Иудея, а автор, авторы Элохиста на севере, то есть неподалёку от земель, где процветало поклонение Эль. Гипотеза Вельгаузена уже не пользуется почти всеобщим признанием, как в середине XX века. Но общеизвестно, что в Библии есть ряд слов, обозначающих Бога Израиля. Если иудейский Бог действительно был результатом слияния, возможно, между одной группой, главным божеством которой был Бог-творец по имени Эль, и другой, которая поклонялась богу войны Яхве, В этом обстоятельстве нет ничего нового. Как мы уже убедились, в древнем мире происходило немало политические целесообразных теологических слияний. Чаще всего катализатором становились взаимовыгодные отношения двух сторон. А именно обе стороны считали, что сотрудничество и даже объединение принесёт им больше пользы, чем конфликт. Безусловно, в Библии присутствуют указания на объединение ранее разобщённых групп. Израиль в конце II тысячелетия до нашей эры, до того, как он превратился в сообщество уровня государства, дополненное правителем, описан в ней как конфедерация 12 колен. Но в самом раннем списке колен, представленном в Библии, некоторых из этих 12 нет. Отсутствующие колена относятся к южным. По-видимому, колена, составлявшие Израиль в этот ранний период, были северными ханаанскими, где наиболее вероятно поклонение Эль. Отсюда, вероятно, и название Израиль. Возможно, объединение колен израилевых нашло неясное отражение в повествованиях о патриархах Аврааме, родившем Исаака, который родил Иакова. Лишь немногие исследователи считают это родословие точным, но почти все придают ему большое значение. Многие поддерживают тот или иной вариант теории, выдвинутой в 1930 году немецким учёным Мартином Нотом. Патриархи некогда были сакральными, подлинными или мифологическими предками разных колен. Одно колено или группа колен считала своим отцом основателем Авраама. Другое Исаака, третье Иакова. Политическое объединение этих народов означалось сплетением мифов об их основании в единый миф, и в этом процессе их предки образовали единую семью. Это могло бы объяснить, почему некоторые предположительно ранние упоминания о родословии патриархов выглядят неполными. В одном стихе второзакония Авраам, который отождествляется с такими южными городами, как Иеврон, не упоминается в отличие от Иакова с севера. Основа этой идеи, что Израиль каким-то образом объединился вокруг земель, где поклонялись Эль, а Яхве принял позднее, когда к нему присоединились южные колена, А части подкрепляют древнеегипетские надписи. Название Израиль появляется в исторических свидетельствах в 1219 году до нашей эры на каменной плите, названной стелы Мернептаха. Это слово относится к людям, а не к месту. Но, видимо, эти люди находились где-то в Ханаане, вероятно, в нагорьях Ефрема, Эфраима. Северные части которых в конце концов стали Израилем, на стеле нет упоминаний о Яхве. Единственное упоминание о каком-бы-то боге слог Эль в Израиле. Пройдут века, прежде чем в текстах появится и Израиль, и Йот-Хей-Вав-Хей. Йот-Хей-Вав-Хей тетраграмматон, четырёхбуквенное непоизнасимое имя Господа. В древнееврейском этими четырьмя буквами были йод, хей, вав, хей. Примечание Щитца. Древнее написание имени Яхве или Яхвэ, появившееся ещё до записи гласных в западносемитских языках. Однако интригует существование отдельных египетских упоминаний о Яхв ещё до первого упоминания об Израиле но в этом случае Яхов, по-видимому, не бог, а место. В древние времена места и боги порой носили одинаковые имена. Более того, это место находилось где-то неподалеку от Едома, на юге Ханаана, словно указывая, что поклоняющиеся Яховы жители юга и вправду в конце концов объединились с поклоняющимися Эль жителями севера. Этот фрагмент укладывается в общую головоломку и ещё по одной причине. Полный текст надписи звучит как Яхв в земле Шасу. Словом Шасу называли кочевников, имевших давнюю историю противоборства с Египтом, чего и следовало ожидать, поскольку этот антагонизм занимал центральное место в биографии их верховного бога. На одном древнеегипетском рельефе даже показано, как египетские воины ведут шасу точно пленных. В этом древнейшем упоминании об Израиле на стеле Мернептаха египет похваляется истреблением израильтян. Израилево семени нет. Это свидетельствовало о существенной недооценке регенеративной способности Израиля. А если вернуться к теме разговора, подчёркивала политическую целесообразность объединения шасу и израильтян. Наличие общего врага прекрасное начало дружеских отношений. Или пользуясь более техническими терминами, благодаря общему врагу дружеские отношения становятся более соответствующими игре с нулевой суммой. Так как внешняя угроза увеличивает взаимные преимущества внутреннего сотрудничества и обоюдные затраты на внутреннее разногласие. И этот конкретный общий враг, разумеется, способствовал созданию общего повествования о божественном избавлении от египетских мучений. Утрачено при переводе. Этот момент в исходе, глава 6, поражает внезапностью. Бог вдруг объявляет, что меняет имя, и теперь зовется не «Бог Всемогущий» — Эль-Шаддай, а «Господь» — Яхве. Свершиться так стремительно теологическое слияние в принципе могло. Как было сказано ранее, в древней Месопотамии Саргон своей властью переименовал Инанну в Иштар. Но в том случае силы не были равны даже приблизительно. Саргон только что одержал победу над приверженцами Инанны. Между тем, археологические свидетельства сравнимого господства севера Израиля над югом к концу 2000-летия до нашей эры или в начале 1-го тысячелетия отсутствуют. Если подобные свидетельства и есть, то они обычно указывают в другом направлении, позволяя предположить что библейские тексты преувеличивают силы древних южан. И действительно, южные территории Израиля были, вероятно, наиболее слабыми первые 2 века первого тысячелетия. Так что если в начале первого тысячелетия до нашей эры наблюдалось некое смешение северной и южной религий, можно полагать, что оно было постепенным, а не внезапной заменой Эль на Яхве. Следует ожидать чего-то более похожего на взаимодействие шумерских городов-государств ещё до Саргона. В третьем тысячелетии до нашей эры взаимодействие государств становилось всё более тесным. Их боги образовывали общий пантеон. Верховный бог наиболее влиятельного города-государства занимал соизмеримо возвышенное место в этом пантеоне. В случае древнего Израиля эти обстоятельства предполагали ранний период сосуществования Эль и Яхве. Если и вправду страждущие племена юга присоединились к изначально более сильной северной конфедерации, условия сосуществования были не равными. Яхве могли принять в пантеон северного Ханаана, но не на высший уровень, не наравне с великим богом-творцом Эль. В Библии действительно содержится крупица свидетельств того времени, но найти их непросто, так как на протяжении веков редакторы и переводчики Библии не прилагали особых стараний, чтобы сделать на них акцент. Скорее наоборот. Возьмём, например, ничем особым, непримечательный на первый взгляд стих из главы 32 Второзакония в том виде, в каком он приведён в Библии, короля Якова,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 В одной фразе и Господом, the Lord, в другой каким-то образом разделил людей мира на группы, а затем наделил преимущественным правом собственности одну из групп Иакова. Однако это толкование опирается на предположение, что и Всевышний, и Господь имеют отношение к Яхве. Но имеет ли второй термин, Господь, определённое имеет Это стандартный для Библии перевод исходного древнееврейского Йот-Хей вав-Хей. Но может ли Всевышний Элион относиться к Эль? Вполне. Эти два слова появляются в Библии рядом Эль и Элион более двух десятков раз. Такое предположение из возможного делает вероятным странная история, связанная с другим фрагментом того же стиха выражением сыны Израилевы. В Библию короля Якова эта фраза попала из масоретского текста в редакции Библии на древнееврейском, которая обрела форму в начале средневековья, спустя более чем тысячелетие после написания Второзакония. Откуда она взялась в масоретском тексте, самом древнем из сохранившихся текстей еврейской Библии загадка. Этой фразы нет ни в одной из двух более ранних версий этого стиха, ныне имеющихся в нашем распоряжении. Ни в написанных на древнееврейском свитках Мёртвого моря, ни в греческом варианте Септуагинты, дохристианского перевода еврейской Библии. Зачем кому-то из редакторов понадобилось выдумывать эту фразу? Неужели таким способом что-то скрыли? Ряд учёных с помощью свитков Мёртвого моря и септуагинты, реконструирующих аутентичную версию этого стиха, утверждает, что сыны Израилевы услужили заменой сынов Эль. При таком восстановлении утраченный загадочный стих вдруг обретает смысл. Эль самый верховный бог. Или он разделил народы мира на этнические группы? И отдал по одной каждому из своих сынов. И Яхве, одному из этих сынов, достался народ Иакова. По-видимому, в тот момент истории Израиля, на давность этих событий ничто не указывает, Яхве был не богом, а просто божеством, как и сыном бога, одним из многих. Так как же произошло повышение статуса Яхве? Как бог, поначалу предназначенный для низкой ступени пантеона, в конце концов слился с верховным богом Эль и даже в каком-то смысле потеснил его. Судя по другим примерам продвижения вверх по божественной иерархической лестнице в древнем мире, одним из вероятных объяснений могло бы стать изменение в соотношении власти Севера и власти Юга Израиля отчига поклонения Эль и отчига поклонения Яхве. Такой рост силы Южного Израиля вполне мог произойти в VIII веке до нашей эры и безусловно приобрёл более яркую форму ближе к концу века, когда, как будет сказано позже, север пал под натиском ассирийских завоевателей. Именно после сосредоточения сил на юге была написана большая часть текстов еврейской Библии. Поэтому у писасов с юга, приверженцев Яхве, появился шанс повысить его статус и понизить значимость северных эльцентрических взглядов. Такой сценарий выглядит правдоподобно. Эль могущественный бог Севера принимает Яхве на нижнюю ступень своего пантеона, позволяя страствующему народу Яхве вступить в политическую конфедерацию Израиль на правах младшего партнёра народа Эль. И в конце концов с Израилем начинает ассоциироваться имя Яхве, а не Эль. По превратности судьбы народ Яхве становится более могущественным, а народ Эль менее. И последний в сущности ждёт катастрофа. Но как бы правдоподобно ни выглядел этот сценарий, в нём есть недосчёты. Например, если Иаков ассоциируется с севером, а значит, предположительно с Эль ещё до слияния Эля и Яхве, почему же тогда в этом стихе Второзаконие Яхве является богом народа Иакова? Хотя Эль, по-видимому, остаётся обособленным от Яхве на вершине Пантеона. Разве Иаков вошёл в круг Яхве не только после слияния Яхве и Эль? Возможно, никакая реконструкция древней истории Израиля не поможет дать убедительное объяснение всем противоречивым свидетельствам, в том числе описанию Яхве как сына Элеона в подлинной версии Второзаконие, глава 32-я, и слияние Яхвы и Эль-Шаддай в исходе, глава 6-я. Как мы узнаем позднее, решение может подсказать более поздние истории Израиля. События, произошедшие спустя долгое время после объединения колен и развития полноценного государства с правителем. Но какой бы ни была на самом деле древняя история Яхвы, Одно мы можем сказать с уверенностью. Редакторы и переводчики Библии иногда вносили в неё путаницу, видимо, умышленно, в попытке скрыть свидетельства господствовавшего в древности политеизма, сексуальная жизнь Яхве и другие мифы. Тем не менее, из римских свидетельств осталось достаточно, чтобы осложнить задачу тем, то якобы видит значительную и выраженную разницу между авраамическим богом и божествами, обретающимися по соседству. Например, довольно часто ссылаются на такое различие. Если языческие боги ведут сексуальную жизнь, то Яхве нет. Бог Израиля, как высказывался Кауфман, не имеет сексуальных свойств и желаний. Действительно, в Библии нет восхвалений Яхве, сравнимых по характеру с угорицкой похвальбой Ваала, совокупившегося с телкой семьдесят семь и даже восемьдесят восемь раз, или же с упоминанием о пенисе Эль, протяженном, как и море. Это обстоятельство озадачивает. Если Яхве в конце концов слился с Эль, а у Эль была сексуальная жизнь, Почему же у Яхве после слияния она отсутствовала? И почему, если ставить вопрос конкретнее, Яхве не унаследовал супругу Эль, богиню Асират? Может, и унаследовал? В Библии упоминается некая богиня по имени Ашшера, имя которой, согласно давнему предположению исследователей, просто Асират в записи на древнееврейском Разумеется, библейские авторы не называют Ашеру «женой Бога». К подобным теологическим мотивам они вообще стараются не обращаться. Зато обливают презрением и ее, и израильтян, которые ей поклоняются. Но в конце XX века археологи обнаружили загадочные надписи, датированные примерно 800-м годом до н.э., и относящиеся к двум разным местам раскопок, на Ближнем Востоке. Эти надписи представляли собой благословение именем не только Яхве, но и его Ашеры. Это уточнение «Его» показывает в другом свете отрывок из четвертой главы царствия, в котором сообщается, что ближе к концу VII века Ашера Астарта находилась в храме Яхве. Один жрец, неприязненно относившийся к политеизму, вынес остарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, изжёг её у потока Кедрона и стёр её в прах и бросил прах её на кладбище общенародное. Далее мы узнаем, насколько важную роль сыграл этот момент в эволюции монотеизма. Вопрос о сексуальной жизни Яхвы компонент более обширного вопроса с высокими ставками. Насколько мифологическим был Яхва? Не мифическим, то есть не существовавшим, относящимся к мифологии в той же мере, что и древнегреческие боги. Существовали ли предания о впечатляющем общении Яхвы с другими удивительными существами? Сроджался ли он с другими богами или полубогами? Водил ли дружбу с кем-нибудь в своём окружении? Был ли он героем сверхъестественной мыльной оперы? Многие специалисты дают отрицательный ответ, и действительно, по мнению Кауфмана, мимифологический характер Яхве составляет сущность израильской религии и ставит эту религию особняком от всех форм язычества в том числе, разумеется, и религия аборигенов Ханаана. Есть и вдвойне прискорбная новость для тех, кто, подобно Кауфману, восхваляет Яхве как свидетельство решительного отступления от языческих мифов. Во-первых, по всем признакам отступление было не столь решительным. Как и многие другие в истории религии, оно носило скорее эволюционный, нежели революционный характер. Во-вторых, если попытаться проследить эту эволюцию, мы увидим, что на генеалогическом древе Яхве растут ещё более скандальные ветви, чем раннее слияние с ханаанским божеством Эль. Возможно, Яхве даже, унаследовав гены Эль каким-то образом, приобрёл гены наиболее осуждаемого из тех ханаанских богов Ваала мифологичность Вала не вызывает сомнений. Он воевал с богом моря Яамом, Ямму и богом смерти Мотом, Муту. В одном угорском тексте даже говорится, что он сразил Лотона, семиглавого дракона или змея. Всё это к вопросу о мифологии. Опять-таки, Библия воздаёт должное подобным подвигам Яхве. «Ты сокрушил головы змеев в воде! Ты сокрушил голову Левиафана!» А древнееврейское слово «Левиафан» — «Левиатон» — это, насколько мы можем судить, форма Лотона. Видимо, Яхва убил не просто многоглавых драконов, а того самого многоглавого дракона, с которым разделался Ваал. В той же главе Псалтири Яхве расторгает море а может и море. Некоторые переводчики пишут это слово с большой буквы, подразумевая под ним Ям, древнееврейское имя бога моря, которого сокрушил Ваал. Библия также обещает в книге пророка Исаии, что благодаря Яхве поглощена будет смерть навеки. А под смертью подразумевается еврейское имя Мота, бога смерти, с которым ввёл столь ожесточённую борьбу Ваал. Так почему же в англоязычных переводах Библии значится не ям, а море, и не мот, а смерть? В древнееврейском не было заглавных букв. Увидев слово мовет вне контекста, невозможно определить, то ли это имя собственное мот, то ли нарицательное существительное смерть. Поэтому переводчиком Библии приходилось сделать выбор, и, как правило, они выбирали нарицательные существительные. Онам остаётся только гадать о причинах этого выбора. Например, когда принималось решение о том, что поглощал Яхве, Мота или просто смерть. Вряд ли можно считать простым совпадением то, что в ханаанской мифологии Мод был известен тем, что глотал людей в конце их жизни и таким образом отправлял в шеол загробный мир или что мод некогда поглотил соперника Яхве Ваала или возьмём озадачивающее библейское упоминание о гневе которым Яхве вспылал на реке и его ярость на море чем реки и море расстроили его как можно обвинять воду в том что она течёт Разве не стали бы эти отрывки более вразумительными, если бы древние еврейские слова «реки» и «море» – «нахар» и «ям» были переданы как «нахар» и «ям» с большой буквы сверхъестественные существа, с которыми Ваал сражался столь типичным для мифологии образом? Вероятно, поддавшись укорам совести, переводчики НРСВ – не хотя признали такую возможность, сделав примечание мелким шрифтом. Или против реки с большой буквы и или против моря тоже с большой буквы. NRSV New Revised Standard Version. Новая исправленная стандартная версия Библии. Примечание чтица Аргументов в пользу мифологического перевода становится ещё больше, если посмотреть, как сам Яхво появляется в этих отрывках. Он покоряет силы природы, мчась на колеснице. Ты и с конями твоими проложил путь по морю. Он потрясает луком, внушает робость луне и солнцу, светом летающих стрел своих и сиянием сверкающих копий. Два последних образа обычно воспринимают как описание молний. И здесь фигурирует ещё один пример размывания границы между мифами язычников хананеев и религией древнего Израиля. Яхве не только сражается с теми же силами природы, что и Ваал, и приобретает в описании антропоморфные характеристики, как часто случалось с мифологическими богами. Его описывают как мифологического бога того же самого типа, как и Ваал, бога грозы и бури. В Псалтыри, псалом 28: Яхве, глаз грома и молний. Глаз Господень над водами, бог славы возгремел, глаз Господа высекает пламень огня. В 1936 году Гинзберг, преподаватель иудейской богословской семинарии, предположил, что эти стихи изначально представляли собой гимн Ваалу. Поначалу их центричная теория Гинзберга распространялась в массах по мере того, как появлялись её новые подтверждения. Так один исследователь заменил в этом стихе все имена Яхве на Ваал я обнаружил, что количество аллетераций резко возросло. Видный библеист Фрэнк Мур Кросс утверждал, что одно из ключевых событий Библии переход через Чермное море уходит корнями в мифологию Ваала. Он отмечает, что в этом эпизоде, по сути дела, говорится о том, как море подчиняется воле божьей. Слабый отголосок победы Ваала в бою. Над морем ям безусловно мифический оттенок ощущается и в рассказе о событии исхода глава 15. В этой главе, вероятно, написано и позднее. Нет ничего подобного исходу глава 14, о которой идёт речь в десяти заповедях Сесило Демилло. Воды не просто величественно расступились по требованию Моисея. А затем вновь сомкнулись и потопили египтян. Скорее тут явно и антропоморфно участвовал бог. Его господство над морем выглядит соразмерно ярким. От дуновения твоего расступились воды, влага стала как стена. Но независимо от параллели между эпизодом с Чёрным морем и мифами о Ваале, между ними есть одно существенное отличие. Если действие мифов о Ваале происходит в сверхъестественном мире, то библейское повествование посвящено сугубо человеческой истории. Да, критическую роль в формировании этого повествования сыграло вмешательство свыше, но само действие происходило на Земле. Как выражается кросс с битвой Яхве, в отличие от типичных битв Ваала, Ганкредитизированный по времени и месту, мифический рисунок заменён эпическим. Отсюда и название этой авторитетной книги 1973 года: Канонейский миф и иудейский эпос. Canonical Myth and Hebrew Epic. Даже когда Яхве действует явно в мифологической манере, допустим, убивает многоглавого змея, Библейские упоминания мимолётны. Единая сюжетная линия отсутствует. Библия изобилует мифическими образами, отмечает Марк Смит. Однако миф как нарратив практически отсутствует. Дефицит нарративного мифа, Смит объясняет, помимо всего прочего, изъятием Он утверждает, что ближе к середине I тысячелетия до нашей эры мифологические мотивы устарели. Еврейские писания, созданные в то время, представляют Бога менее антропоморфным, чем ранее, а иногда как не имеющим формы. Смит считает, что в этот период, когда к мифам относились неодобрительно, ранние тексты редактировали и корректировали Возможно, жрецы сочли свои представления о Яхве не согласующимися с ранними рассказами о его подвигах и решили не сохранять их тем самым, по сути дела, подвергая их цензуре. Но зачем было трудиться? Даже если миф вышел из моды, зачем понадобилось стирать память о его былой популярности? Вероятно, всё дело в высоких теологических ставках. В конце концов, мифологические боги имели дело с другими могущественными богами. Порой их воле перечили. А кто посмеет перечить богу, если он один и всемогущ? Иными словами, мифология означала политеизм. Значит, вычеркивание из писания ранних мифологических повествований могло быть частью более масштабного проекта переписывания писаний, чтобы они подразумевали, что еще на заре о существовании израильской религии Яхве был всемогущим и достойным исключительного поклонения. Марио Кристина Анетта Корпель сравнила угорицкие и библейские описания богов и обнаружила поразительно схожий язык с акцентом на силу, честь, божественность и милосердие, в то время как Всё подразумевающее слабость, смирение или желание исключено из ветхого завета. Эти мотивы могли бы объяснить, почему мифологические моменты определённого рода пережили редактирование. Ни один раз сюжетная линия продолжается ровно настолько, чтобы указывать, если основа для политеизма и существовала когда-то, то теперь её больше нет. В Псалтире, Псалом 81, упомянутая ранее сцена с сонмом богов, среди которых Бог произносит суд, заканчивается тем, что Бог предсказывает смерть слушателей, или, согласно одной распространенной интерпретации, приговаривает их к смерти за провинности. Подобно этому встрече Яхвы с богами моря и реки, а продолжается лишь до тех пор, пока он не успевает мимоходом разделаться с этими докучливыми пережитками былого политеизма. Оставить в тексте эту часть наследия Ваала и приписать её Яхве было бы безопасно с теологической точки зрения. А как же неудачи Ваала? Например, то, что он поглощён мотом, богом смерти, Подобное унижение не к лицу Богу, достойному исключительного поклонения. И Писание в отредактированном виде действительно не говорит о том, что Яхво унаследовал эту часть личности Ваала. Зато мы читаем в книге пророка Исаии обещание, что Яхво в конце концов поглотит Мота навечно. Это явное утверждение превосходства Яхво не только над Мотом, но и над Ваалом. Значит, редакторы середины первого тысячелетия, по мнению Смита, способствовавшие демифологизации Библии, не были настроены на искоренение мифа как такового. И действительно, лишь позднее переводчики переделали Море с большой буквы в море с маленькой, реку с большой буквы в реку с маленькой и Смерть с большой буквы в смерть с маленькой. Скорее врагом был миф, которым значительные роли доставались богам помимо звёзды спектакля. И поскольку нарратив вызывает интерес только когда его результат неоднозначен, то есть когда могущественный персонаж в нём не один, смерть подобных мотивов означала смерть истинного мифического повествования. Переход от политеизма и мифического нарратива можно мельком увидеть отражённым в осколках мифов Уцелевших в Библии. В распространённом переводе один из стихов книги пророка Аввакума гласит: Бог грядёт от горы Фаран, и пред лицом его идёт язва, а по стопам его жгучий ветер. В английском тексте вместо жгучего ветра мор или чума. Примечание переводчика: Но древнееврейскими словами язвы и чумы называли богов язвы и чумы. Дебере и Решефа в канаанском пантеоне оба были яростными разрушителями, но как отмечал Смит, этот компонент их индивидуальности не вписывался в Библию. Скорее они появились в ней как малозаметные члены свиты Яхве. И переводчики последующих времён сделав из имён богов нарецательные существительные, превратили язву и чуму из малых богов всего лишь в проявление власти Яхве, причём абстрактное проявление. По-видимому, здесь Яхве повторяет стратегию, которую мы рассмотрели ранее на примере Мардука. Отходит от монотеизма путём незаметных завоеваний, ассимилируя других богов и превращая их Само у себя. Отрывок из книги Пророка Авакума иллюстрирует рассуждения Смита о том, каким образом хананейский политеизм вылился в израильский монотеизм. Боги, занимавшие в пантеоне места ниже Эль, такие как Дбер и Решев, постепенно утрачивали статус, пока не исчезли совсем. Когда с этой реорганизацией на среднем уровне было покончено, От сокращённого Пантеона осталось лишь божество, занимавшее самую верхнюю ступень. Теперь его звали Яхве. И сверх естественные существа на самой нижней ступени божественные вестники или ангелы. Перекрёстное опыление. Теолог Роберт Карл Гнас прозорливо заметил в 1997 году, Что сдвиг парадигмы происходит по мере того, как всё больше исследователей признают постепенную эволюцию сложной иврийской религии из политеистического прошлого. Всё чаще и чаще представления о постепенном возникновении монотеизма сочетаются с пониманием интеллектуальной преемственности Израиля и древнего мира в целом. Интеллектуальная преемственность Органическая связь между религией Израиля и предшествующими ей религиями определенно укладывается в рамки, которые мы рассмотрели в нескольких последних главах. Боги меняют характер, сливаются с другими богами и получают новые имена, а при этом радикально меняется верование. Тем не менее, совершенно новые религии не возникают ниоткуда. Даже египетский фараон Атон, не чуждый теологических новшеств, сотворил свой монотеизм из подручных средств. Атон, его единственный истинный бог, ранее существовал в политеистическом контексте и впервые обрёл форму как потомок бога Солнца Ра. Однако интеллектуальная преемственность способна выйти запутаной, как в случае с древним Израилем. Главой Ханаанского пантеона был Эль. И в начале этой главы мы рассмотрели, что существуют причины полагать, Яхве унаследовал немало характерных особенностей Эль. Но теперь мы понимаем также причины поместить Яхве в родословие Ваала. Яхве описан языком, которым ранее описывали Ваала. Он сражается с теми же мифическими существами, с которыми сражался и Ваал. В одном библейском стихе даже, по-видимому, отождествляется его дом, гора Сион, с домом Ваала, горой Сапан. Так как же обстояло дело? Каким образом Яхве стал отчасти Эль и отчасти Ваалом? Как примирить два его наследия? Прежде всего, следует вспомнить, что боги продукты культурные, а не биологической эволюции. В биологической эволюции линия родства и сны можно получить все свои особенности либо от одного родителя, либо от обоих, в зависимости от того, клональным или сексуальным способом воспроизводится конкретный вид. Так или иначе, с началом развития яйцеклетки наследие определено дальнейшего воздействия на ДНК уже не будет. В отличие от этого, при культурной эволюции возможно непрерывное перекрёстное опыление. Вот почему английский язык, несмотря на то, что его называют германским, имеет сходство с романскими языками. Спустя долгое время после того, как германские племена осели в Англии, Язык, на котором говорили их потомки, пополнялся за счёт обмена словами с французским языком жителей противоположных берегов Ла-Манша. И если уж на то пошло, сам германский источник пополнялся из нескольких других, в том числе благодаря англам и саксам, а также другим племенам. Иными словами, культурная эволюция нечто неопределённое. Даже на простые вопросы, например, от кого Яхво взял больше, от Эль или Ваала, ответа может и не найтись, тем более различимого сквозь дымку древности. Но один вопрос стоит всё-таки прояснить. Как Эль, мозговой центр и председатель правления, вообще мог слиться с Ваалом, страшным богом бури, которого один исследователь характеризовал как мускулинного туповатого зануду. И каким образом их индивидуальности наконец примирились в одном боге? Как бы ни ускользали ответы, их поиск первый шаг к оценке огромного вклада, сделанного израильской религией в эволюцию бога. Поначалу задачивает то обстоятельство, что Ваал на протяжении всей Библии является соперником Яхве, Ожесточенная вражда не выглядит надежной основой для слияния. Но на самом деле в культурной эволюции соперничество способно подстегнуть сближение. Во всяком случае, для современной культурной эволюции это справедливо. Причина, по которой операционные системы компаний Microsoft и Apple настолько похожи, состоит в том, что эти компании заимствовали Урезамся вежливо. Впервые введённые другими функции, когда те доказывали свою популярность. Так и с религиями. Операционная система Ваал имела одну встроенную функцию, которой в древнем земледельческом обществе позавидовал бы любой конкурент, не обладающий ею. Как бог бури Ваал вызывал дождь Отсюда, вероятно, все атмосферные явления в некоторых описаниях Яхве: его голос подобный грому, его как её молния. Всё, что умел Ваал, Яхве мог делать ещё лучше. Отсюда и описание Яхве как бога летящего на облаках. Русский синодальный перевод, шествующего на небесах. Примечание переводчика. Один из ханаанских эпитетов Ваала садник облаков. Но как бы долго я хвали не впитывал личностные качества Ваала, в конце концов от последнего пришлось отречься, чтобы стать богом, созданием которого прославился древний Израиль, всемогущим, но не на показ, властелием природы, но трансцендентным. И мы возвращаемся к библейской сцене, упомянутой в начале этой главы встречи Илии на вершине горы со странно ускользающим Яхве. Третья книга Царств, глава 19. Я назвал его странно ускользающим, потому что всего одной главой ранее Библия рисует совсем другого Яхве. Или я устроил прилюдное противостояние Яхве и Ваалу? Приверженцы Яхве и приверженцы Ваала приготовили для жертвоприношения по быку и призвали своих богов возжечь этих быков с небес какому из богов это удастся тот и настоящий казалось бы ваалу грозному богу бури не составит труда полыхнуть молнией особенно на веду четырёхсот пятидесяти его пророков но молнии ваала они так и не дождались Ах, я хво сумел сжечь приготовленную ему жертву, даже после того, как Илия велел хорошенько облить её водой. И не спал огонь Господень и пожрал все сожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая в во рве. Дело закрыто. Народ уверовал, 450 пророков Ваала с позором закололи, Яхве восторжествовал. Он отделил Ваала от Ваала. А чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, завершил представление дождём коронным номером Ваала. Теперь, когда Ваал был сражён, Яхве мог больше не выкоблучиваться или, по крайней мере, не так усердствовать. Как отмечает библеист Ричард Фридман, это последний момент в еврейской Библии, когда Бог совершает эффектное чудо, на глазах у многочисленной публики. И следующая глава третьей книги Царств являет нам нового, утончённого Яхво. Бога, который не в ветре, не в огне, а если он и говорит, то голосом подобным вению тихого ветра. Так, говорит Френк Мурк Росс, начинается новая эра в способах саморазоблачения Яхве. Громовой глаз Ваала превращается в неразличимый шепот Яхве. Яхва, который весьма правдоподобно подражал Ваалу, чтобы затмить его, вводит в свою игру элемент возвышенности. Эль в нем бог-председатель правления, говорящий устами пророков. Пережил Ваала в нем, но лишь в возвышенной форме прет я хвост станет более далёким, нежели эль, и в итоге трансцендентным. На крайней мере, это одно из возможных толкований. Открытым остаётся вопрос, в состоянии ли этот фрагмент Библии вынести столь серьёзную символическую нагрузку, какую взваливают на неё современные интерпретаторы, а также входило ли в планы автора или авторов и поздних редакторов изобразить кардинальный переход от старомодного, укоренившегося, разжигающего пламя Бога к едва уловимому, даже безмолвному, трансцендентному Богу. Даже после этого перехода к новой эре яхвы обращающейся к Илии тихим голосом или не обращающейся вовсе, приносит огонь землетрясений и раздирающий горы ветер а не свидетельство божественной сдержанности. Тем не менее, что бы ни значила эта сцена, направление, в котором она указывает, действительно дальнейшее направление развития Библии. Как отмечал Фридман в книге «Сокрытое лицо Бога», библейское описание яркого, эффектного, всегда готового вмешаться Яхве встречается все реже по мере того, как разворачивается библейское повествование. В его начале Яхво с большой вероятностью является людям, говорит с ними, творит чудеса в присутствии многочисленных свидетелей. Ближе к концу он не так привлекает внимание. В последней книге еврейской Библии, книге Эсфирь, нет ни одного упоминания Яхве. Разумеется, порядок, в котором книги А также главы и стихи, представленные в Библии, не тот порядок, в котором они были написаны. Но даже если мы обратимся к текстам, расставив их в порядке авторства, мы заметим тенденцию, по крайней мере, если будем придерживаться преобладающих, хотя и не бесспорных представлений о датировке этих текстов. В ранних писаниях представлен практичный антропоморфный Бог, который гуляет по саду, призывает людей и делает им одежду, любезно закрывает вход в ковчег, прежде чем дать волю смертоносному потопу, топит египтян в море, дунув духом своим. От этого бога исходит приятный запах сожжённых жертв. В более поздних писаниях мы всё реже видим бога воплоти, и даже начинаем видеть его совершенно бесплотным. В главе 4 Второзакония, по-видимому, созданной в середине 1-го тысячелетия, подчёркивается: даже когда Бог обращался к своему народу, люди образы не видели. И по этой причине ошибочным было бы поклоняться идолам, изготовленным по какому бы то ни было образу. Эволюция практичного антропоморфного божества, результатом которой стало менее навязчивое и более абстрактное божество, вряд ли протекала гладко. Последняя половина первого тысячелетия ознаменовалась всплеском апокалиптических текстов, насыщенных мифологическими образами. В книге пророка Даниила Бог представлен в вполне плоском виде. Одеяние на нём было бело как снег, и волосы главы его как чистая волна. И всё же, если вдуматься, это тенденция. В первом тысячелетии до нашей эры наблюдался отход от антропоморфного политеизма к более абстрактному монотеизму. При оценке этой тенденции, этого неупорядоченного и в то же время направленного смещения от одной концепции бога к другой, трудно не прийти к выводу, что традиционное повествование об авраамическом боге попросту ошибочно. Полномасштабный монотеизм не возник, по утверждению Кауфмана, на заре израильской истории, как озарение изначальное наитие. Ранняя израильская религия выросла из ещё более ранних языческих, как и они сами, А из неё в конце концов получил развитие более современный бог поздней израильской религии. Единый, трансцендентный, всесильный и всеведущий бог иудеев, христиан и мусульман. Ему предстояло стать богом, обладающим беспрецедентным влиянием, богом, господствующим над людьми, в свою очередь, господствующими в мире. Остаётся ещё один вопрос. Почему? Какие силы подталкивали Израиль к монотеизму? Только ответив на этот вопрос, мы можем ответить и на другой, поставленный в начале данной главы. Какова связь между монотеизмом и нетерпимостью? Между монотеизмом и насилием? К этим вопросам мы обратимся в следующей главе. Но по крайней мере, одно о монотеизме насилий мы можем сказать уже сейчас. Исходное условие общее для всех, кто совершает насилие именем авраамического бога, заключается в том, что этот бог особенный, единственный и истинный бог. Большинство этих людей согласились бы, что свидетельством его уникальности стал способ появления более 3000 лет назад Он вдруг явился, возвестил о своем присутствии и отверг языческий политеизм тех времен. Если спросить у этих людей, откуда им это известно, скорее всего, мы услышим в ответ, что так говорится в Писании. В начале XX века археология, казалось, подкрепила веру такого рода. Уильям Олбрайт, отец библейской археологии, писал в 1940 году, что теперь мы видим археологическое подтверждение общего содержания израильской традиции. Но во второй половине 20 века это утверждение стало внушать сомнения. Археологи начали задаваться вопросом, не опиралось ли оно скорее на христианскую веру Олбрайта, нежели на научные знания. Факты, обнаруженные в земле, причиняли всё больше ущерба библейскому повествованию. И сегодня, когда верующие ссылаются на писание как на доказательство того, что их Бог отличается от всех прочих древних богов, что он единственный истинный Бог, любой сведущий в археологии скептик может возразить: "Но зачем слепо полагаться на книгу, явно не соответствующую исторической действительности?" Воспользовавшись опытом нескольких прошлых десятилетий библиистики, скептики могут зайти ещё дальше. Еврейская Библия, прочитанная внимательно с учётом древних ханаанских писаний, по сути дела не рассказывает верующим то, что они имеют в виду, или, по крайней мере, излагает историю отнюдь не в правдоподобном виде. С монотеистической сюжетной линии соседствуют различные свидетельства, бросающие на эту сюжетную линию тень сомнения. Веру в неё подрывают не только обнаруженные факты, но и сам текст. Разумеется, верующий может либо пренебречь этими свидетельствами, либо попытаться найти им объяснение, по примеру астрономов древности, объяснявших закономерности движения планет все более причудливыми теориями, лишь бы не признавать, что земля вращается вокруг солнца. Но жаждущие духовности, настроенные серьёзно в интеллектуальном плане и иудеи, христиане и мусульмане попытаются решить проблему этих свидетельств и каким-то образом примирить с ними свои убеждения. Следующий шаг на этом пути выяснить, когда, как А главное, почему возник авраамический монотеизм?